Далеон, моментально потеряв всякий интерес к подруге, обошел место для предполагаемого костра по кругу. Затем остановился, простёр руку над лежавшими на снегу поленьями и требовательно щелкнул пальцами. Тотчас же... Первый несмелый язычок огня лизнул обледеневшие дрова, недовольно затрещал, рассыпавшись бесцветными на солнечном свету искрами. Но упрямо двинулся вперед. Через несколько секунд костер уже ярко полыхал веселым рыжим пламенем, ластясь к ладоням старшей гончии. «Приступим!» Далеон поманил чужака пальцем, предлагая ему подойти поближе. Рони почему-то оглянулся по сторонам, но послушно шагнул вперед, следуя примеру гончи, засучил рукав рубашки. Далеон, не глядя, небрежно полоснул себя по запястью острым ножом. Края пореза оставались чистыми какую-то долю секунды после чего темная венозная кровь заполнила их. Мужчина тут же подставил заранее приготовленную глиняную плошку, стараясь, чтобы ни капли драгоценной жидкости не упало мимо. Мгновением позже и кожу Рони расчертила длинная красная линия. Пальцы мужчин почти соприкоснулись над неглубокой посудиной. «Клянусь!» что ни словом, ни действием или бездействием не причиню вреда своему собрату по крови, — негромко начал Далеон. «Я не предам его и буду биться рядом до последнего». Рони не запнувшись ни разу, повторил это. Небрежным движением опрокинул плошку в жарко полыхающий костер. По непонятной причине — Пламя едва не потухло от небогатого подношения. Однако не успел Делеон да испугаться, что боги не приняли их клятвы, как огонь яростно затрещал и взметнулся вверх. Мужчине пришлось отшатнуться, спасаясь от жгучих укусов костра. «Вот и всё, задумчиво произнес им перец, наблюдая, как снег под его ногами расцветает ярко алыми пятнами от крови, что капало с пальцев. «Мы теперь, можно сказать, родственники». Далеон невесело улыбнулся. Он бы предпочел, чтобы их родство состоялось совсем другим образом, при помощи Эвелины и судя по насмешливым искоркам в карих глазах чужака тот знал об этом вернемся в дом предложил рони нам еще многое предстоит обсудить да и запястье не мешало бы перевязать да ли он не успел ничего ответить потому как мгновением раньше позади него раздался взволнованный голос нора хозяин почему воскликнул он с неподдельным изумлением глядя на старшую гончу почему вы связали судьбу с ним он же он же украл эвелину вернул ее императору почему вы не убили его еще вчера когда он только пересек порог дома почему пошли на ритуал любопытный мальчик словно разговаривая вслух негромко отметил рони